Ментальная модель номер 28. Закон Старджана. Используйте, чтобы лучше различать и защищать свои ментальные ресурсы. Изначально называвшийся «откровением» Старджана, этот принцип первым пришел в голову писателю-фантасту Теодору Старджану 1918-1985 годы жизни. В 1958 году в опубликованной в журнале статье он неожиданно для себя начал защищать выбранный им жанр, так как фантастика в то время многими еще воспринималась как низкопробная литература. Старджон чувствовал, что критики высказывают мнение об этом жанре, основываясь на худших ее образцах. Применяя те же стандарты, что используются при оценке фантастических романов, 90% которых называют чушью, дребеденью и отстоем, можно поспорить, что 90% фильмов, литературных произведений, потребительских товаров и прочее Тоже полная чушь. Вот так и родился закон Старджана, который гласит 90% всего полная чушь. Данное изречение зажило своей жизнью после того, как Старджан воспользовался им для описания предметов искусства и товаров. Оно намекало на то, что так как большая часть того, что мы потребляем, читаем, смотрим и оцениваем чушь, нам следует проводить гораздо меньше времени, зацикливаясь или даже изучая все это. Вместо этого мы должны сконцентрироваться на 10% того, что значимо и просвещает нас или каким-то образом приносит нам выгоду. По сути, закон Старджана более яркая и ограничительная версия принципа Паретта. И точно так же, как принцип Паретта, он применим практически к любому аспекту жизни. Просто закон Старджана устанавливает для нас еще более высокий стандарт, к которому следует стремиться. Если говорить в рамках нашего обсуждения, то закон Старджана означает, что значительная масса информации низкого качества. Можно даже сказать, что 90% того, о чем мы ежедневно думаем, не стоит потраченного времени. И это в определенной степени правда. Каждый день в нашем мозге образуется миллион нейронных связей и наверняка большинство из них не так уж необходимы или даже бесполезны. Если разобраться, закон Старджина заключает в себе двойной смысл. Во-первых, помните о том, что большая часть информации, которой мы можем воспользоваться для оценки чего-то, несущественная, плохо подобранная или не столь значимая, а иногда и откровенно ложная. Во-вторых, нам не следует чрезмерно переживать из-за того, насколько все плохо. Вместо этого мы должны сфокусироваться на хороших мыслях и процессах. А потому, когда мы пытаемся решить проблему или понять что-то, нам следует концентрироваться на самых важных компонентах или самой надежной проверенной информации. Не тратьте силы на самые распространенные недостатки или самые критикуемые элементы. Закон Старджана говорит о том, что низкое качество чего-то делает это неважным. А потому без этого легко можно обойтись. И как учит нас принцип бритвы Акама, посвящая слишком много внимания несущественному, мы только отвлекаемся от действительно важных вещей. Но, конечно же, существует пара оговорок, применительно к закону Старджина. У каждого свои стандарты, и вещи, которые нам лично кажутся чушью, для кого-то золото. Соотношение также может варьироваться. В некоторых случаях что-то может быть лишь на 75% чушью. А в рамках этих 10% не чуши не все будет абсолютно великолепно. Что-то будет чуть лучше, чем чушь. Однако в качестве способа оптимизировать и прояснить процесс мышления, который противостоял бы тенденции нашего мозга бродить в разных направлениях, отклоняясь от главной темы, Закон Старжина – определенно стоящий подход, которым вы можете воспользоваться. Найдите однозначно не ерундовые 10% и отталкивайтесь от них. В конечном счете, данная ментальная модель отстаивает избирательность в том, что касается вашего времени и сил, а также вечную осторожность по отношению к тому, что вы впускаете в свою жизнь.